Глава 20. Я посмотрел свою работу о местном денежном обращении и решил, что факты в ней изложены точно, понятно и занимательно. Это мой очень давний труд. В первые дни пребывания на Блицовском я взял за правило записывать все новое, что узнал, откладывать написанное впрок, а потом время от времени возвращаться к сделанному и оценивать заново. Я всегда находил какие-нибудь огрехи и постоянно выправлял ошибки. Работа о денежном обращении прошла ту же суровую проверку временем. Я щел ее вполне удовлетворительный и отдал на хранение Екатерине до следующего случая. Это было три тысячи лет тому назад. О, Екатерина, бедное дитя, где ты? В каких краях обретаешься прелестное создание, причудливый эльф? Где ты, юная краса, переменчивый нрав, порывистое отзывчивое сердце? Где ты, неуловимая, как шарик ртути, непредсказуемая, как проливной дождь в яркий солнечный день? Ты была для меня аллегорией. Ты была для меня самой жизнью, веселой, беззаботной, сверкающей, боготворимой мною, всепобеждающей жизнью. И вот уже тридцать столетий ты прах и пепел». Пожелтевшая старая бумага вызвала в памяти образ Екатерины. Ее рука последней трогала эти листы. Екатерина была славное дитя, именно дитя. Зная, где ее пальцы коснулись бумаги, я бы поцеловал это место. В незапамятные времена два юных искателя приключений облюбовали в чужих краях уединенное местечко и основали там деревеньку, нынешний Рим. Деревенька со временем разрослась и несколько веков была столицей королевств. Слава о ней шла по всему миру, она стала сердцем республики, родиной выдающихся деятелей, даже императоров, среди которых попадались и вполне сносные владыки. Рим стоял на земле уже семь или восемь веков, когда в одной из его провинций родился Иисус Христос. Наступил век веры. а за ним темные или средние века, растянувшиеся на несколько столетий. Рим взирал на мир с высоты и своего величия, и когда над ним пронеслось 18 столетий, Вильгельм-завоеватель совершил деловую поездку на Британские острова. Потом появились крестоносцы, и два века поднимали пыль столбом. Но романтическое шоу куда-то сгинуло, шум стих, стяги исчезли, будто все это привиделось людям во сне. Потом мир посетили, один за другим. Данте, Бокаччо и Петрарка Разразилась столетняя война, явилась миру Жанна Д'Арк, немного погодя изобрели печатный станок, события огромной важности. Потом вспыхнула война алой и белой розы, сорок лет крови и слез. Вскоре Колумб открыл новый свет. В том же самом году Рим узаконил истребление ведьм. За свои 2200 лет он порядком устал от ведьм. В течение последующих двух столетий в Европе не продали ни одного фонаря. и даже искусство их изготовления было утрачено. В христианском мире дорогу путешественникам освещали костры, на которых живьем сжигали женщин, привязанных к столбам, на расстоянии 32 двух ярдов друг от друга. Христианский мир постепенно очищался от ведьм, и довел бы это дело до конца, если бы кто-то случайно не дознался, что ведьм не существует, и не рассказал об этом всем вокруг. Скучно протекли еще два столетия. Рим некогда маленькая деревушка в глуши, насчитывал уже 2600 лет и назывался вечным городом. Бывшие дворцы времен Христа обратились в груды камней, поросшие травой, и даже унылый новый свет, открытый Колумбом, стал не такой уж новый. Народу там прибавилось, и, наверное, вернись, Колумб, к этим берегам, он бы поразился, увидев города, железные дороги и великое множество людей. Перебирая в памяти события минувших лет, я думал, Какой седой стариной представляется то время, когда два юных путешественника основали деревушку и назвали ее Римом. И все же, возразил я себе, еще больше веков кануло в вечно с тех пор, как Екатерина унесла старую рукопись. О, если б я знал, где ее рука коснулась бумаги. Денежное обращение. В одном важном деле цивилизация Блицовского, несомненно, превзошла земную. Некогда бунт, лига, конфедерация стран. добился введения на Блицовском единой валютной системы. Здешние жители, отправляясь в путешествия, не запасаются ни валютой на мелкие расходы, ни купюрами в чужой непонятной валюте. Номинальная цена денег во всех странах одинакова. Когда эту идею предложили впервые, она вызвала опасения, ибо предлагала упрощение самой изощренной головоломки. Каждая страна обзавелась собственной валютой, собственной грошовой принципиальностью – И это была плачевная картина, неизбежно возникающая там, где царствует хаос. Яркий пример тому в случае с моим прадедушкой, который некогда отправился в путешествие в Германию. В те времена Германии заправляли 364 принца-самодержца. Что не ферма, свой принц. Каждый принц имел собственный монетный двор. Каждый ежегодно чеканил денег на сумму, равную нынешним 500-600 долларам, с изображением собственной персоны на каждой монете. В обращении находилось 3230 разновидностей монет, и каждая имела свой номинал и название. Никто в Германии не знал всех названий, никто не знал, как пишется хотя бы половина из них. За пределами каждого государства у монета падала в цене, и чем дальше, тем сильнее. Моим предком был некто Эсфолд. Он получил генеральский чин еще в молодости, когда целых три недели служил при губернаторе. Эсфолд приехал в Германию лечиться. Врачи прописали ему ежедневные прогулки, 5 миль туда и обратно. Наведя справки, мой предок выяснил, что самый дешевый маршрут по направлению север, северо-восток, потому что в этом случае путь его пролегал всего лишь через пять границ суверенных государств. Положи Эсфолд по неосторожности руль на рум вправо, ему предстояло пересечь 7 границ, положить руль на рум влево, было и того опасней. Тогда на его пути было девять границ. На румб вправо и на румб влево протянулись две самые хорошие дороги. Но Эсфалт не мог позволить себе такой роскоши и брел по грязной, немощенной дороге во вред собственному здоровью, которое его послали укреплять. Любой другой на его месте сразу смекнул бы, что нет смысла экономить на дороге. Но вбить в голову Эсфалту такую простую мысль было невозможно. Что летом мой предок жил в главной деревне Великого Герцогства Донер клапперфельд С утра, сразу после завтрака, он отправлялся на прогулку, набив карманы своего костюма, который менял через день местной монетой на сумму 20 долларов. Костюм тоже обходился ему в 20 долларов, хотя красная цена ему была восемь с половиной. Цена возмутительная! Ибо Эсфалту приходилось платить за шитье самому герцогу, запретившему своей высочайшей властью всем портным открывать мастерские в его владениях. У границы герцогства в трехстах ярдах от постоялого двора эсфолт платил экспортный налог за костюм, 5% его стоимости. Эсфолта пропускали через заставу, а потом иностранный таможенник по другую сторону заставы останавливал моего предка и взимал с него 5% импортный налог за тот же костюм. И еще 5% за разницу в курсе при переводе одной валюты в другую. У каждой заставы игра продолжалась в том же духе. Эсфолд платил налог за экспорт, импорт и разницу в курсе при переводе одной валюты в другую. По 2 доллара у каждой из пяти застав. На обратном пути все повторялось сначала, и каждая прогулка обходилась ему в 20 долларов. Эсфолд возвращался без медика в кармане, хоть ничего не покупал по дороге. Разве что привилегии и покровительственный тариф. Но он вполне мог обойтись без привилегий и никогда не пользовался никаким покровительством. Правительственным, во всяком случае. Что ни день, с него взимали 10 долларов за разницу в курсе. С этим генерал смирился, но считал, что 10 долларов налога на экспорт и импорт ежедневно бросает на ветер. Через день налог съедал его костюм, и ему приходилось покупать новый. Эсфалт пробыл в Германии 90 дней. За это время он купил 45 костюмов. В отличие от генерала, я сторонник протекционизма и считаю эту миру правильной. Но если отправляешься в путь с настоящим полноценным долларом, и он тает у тебя на глазах до последнего пятнышка жира на нем, из-за надувательства с переводом валюты, пора крикнуть «Стоп!» и учредить международную валюту, чтобы доллар стоил 100 центов повсюду, от Северного полюса до Южного, и от Гринвича до 180-го меридиана. Так заведено на Блицовском, и, по-моему, лучшей системы не придумаешь. Единица денежного обращения на блицовском беш. Его стоимость 1 десятая цента по американской системе. В обращении находится еще шесть номиналов. Привожу их названия с приблизительной миновой стоимостью в американской системе. Бешер 10 беш. Миновая стоимость 1 цент. Гэш 50 беш. Миновая стоимость 5 центов. Гэшер 100 беш. Миновая стоимость 10 центов. Меш 250 беш. Миновая стоимость 25 центов. Мешер 500 бэш. Миновая стоимость – полдоллара. Хэш – 1000 бэш. Миновая стоимость – 1 доллар. Теперь о банкнотах. Самое первое соответствует одному доллару. И далее они идут в следующем порядке. 1 хэш, 2 хэш, 5 хэш, 10 хэш, 20 хэш, 50 хэш. Потом названия меняются, и мы имеем Клэшер – 100 тысяч хэш. Миновая стоимость – 100 долларов. Флэшер – 1 миллион хэш. Миновая стоимость – 1000 долларов. Слэшер – 1 биллион хэш. Миновая стоимость – 100 тысяч долларов. Покупательная способность Бэш в Генри Лэнде примерно такая же, как покупательная способность доллара в Америке. Сначала возникли большие трудности с выбором названий денежных единиц. И эти трудности создали поэты. В комиссию по выбору названий вошли только бизнесмены. Они... Потратили уйму времени и труда на это дело, и когда опубликовали перечень предложенных ими названий, остались довольны все, кроме поэтов. Они атаковали перечень единым фронтом и высмеяли его самым безжалостным образом. По их мнению, такие названия могли навеки выхолостить живое чувство, переживание, поэтический настрой из денежной сферы, ибо ни в одном языке, ни в живом, ни в мертвом невозможно найти к ним рифму. И поэты подкрепили свои слова доказательствами. Они наводнили планету задорными двустишиями. Их первая строчка кончалась одним из названий монет. Вторая бодро и весело выходила на финишную прямую. Но финишной ленточки не было, и зафиксировать победу было невозможно. Комиссия убедилась в правоте поэтов. и Она решила передать им контракт и поступила мудро. После долгих споров и пререканий выбрали названия «бэш», «мэш» и им подобные. Комиссия одобрила эти названия, референдум официально ввел их в употребление отныне и во веки веков. Эти слова великолепно рифмуются, в этом смысле они не имеют себе равных. Стоит только вспомнить земную финансовую терминологию. Саверен, гульден, сантим, доллар, дублон, пиастер, цент, абол, сикль, шиллинг, флорин, грош, рубль, песо, фенинг. Если объявить конкурс на эпическую поэму о деньгах, экспромт, дистанция миля, одна попытка, то поэт Суфласк сможет в одиночку состязаться с поэтами всего христианского мира. Он в одиночестве пройдет дистанцию, сходу рифмуя гэш, мэш, хэш и прочие эши. Конкурс выигран, поэма создана. А где же соперники, позвольте вас спросить? Застряли где-то в начале пути. без единого шанса на успех, пытаясь подобрать рифму к упрямым псенингам. Екатерина прервала мои размышления, напомнив, что завтрак уже на плите, а сразу после завтрака у меня соберется группа на занятия по высшей теологической арифметике. Времени было в обрез. Екатерина занялась наладкой мыслефона, а потом я начал записывать на нем новейшую историю Японии, завершавшую к моей радости огромный труд «Историю Земли». История Японии начиналась с импрессионистского облачка. Я не мог взять в толк, откуда оно появилось, и дал машине обратный ход, чтобы проверить качество записи. Все остальное было ясно, но облачко приводило меня в замешательство. Екатерина сразу догадалась, что облачко – отрывок из науки и богатства. Нечленораздельный, разложенный на фонемы, спрессованный в одну расплывчатую мысль. Крепкий орешек для будущих студентов-историков. Пусть точат на нем зубы. Мне не терпелось поскорее отправиться к месту раскопок. Друзья ученые теперь в полном сборе, и я узнаю, как они приняли мою поэму. Я решил, занятие по высшей теологической арифметике проведет мой ассистент. Сам же я немедленно отправлюсь на раскопки. Однако пришлось остаться, ассистент меня подвел. Оказывается, он сам был на раскопках и, как зачарованный, слушал удивительный рассказ Луи и Лема. Мой ассистент родился с душой поэта. Он был восторженный энтузиаст, и его воображение напоминало микроскоп, о котором я рассказывал. Добросердечный и искренний по природе, он всегда стремился к благородным, высоким идеалам. Он был не читал своему брату Лему Гулливеру, даже в имени, которым я его одарил, заключалась похвала, но мой ассистент звался сэром Галаадом по праву. Он не знал, что символизирует его имя, как и Лем Гулливер, но я-то знал. и полагал, что хорошо справился с ролью крестного отца. Сэр Галаад с первого знакомства был моим любимейшим и способнейшим учеником. Он по праву занимал высокое место моего помощника в маленьком колледже. Я осмеливаюсь назвать этим громким именем свою скромную школу. Как и я, он очень любил этику и преподавал ее с великой охотой. На всякий случай я посещал некоторые лекции сэра Галаада не потому, что не доверял ему. Нет. Просто время от времени у него сильно разыгрывалось воображение и приходилось возвращать его с неба на землю. Сэр Галаат никогда не грешил против истины, но порой, одержимый какой-нибудь фантастической идеей, пришедшей ему на ум, уверенный в ее правоте, он решительно провозглашал ее истиной. Если б не этот изъян, его лекции по сложнейшим дисциплинам были бы превосходны. Аудитория, затаив дыхание, внимала его экскурсом по прикладной теологии, теологической арифметике, метафизике и прочим высоким материям. Я же слушал его с еще большим удовольствием, ощущая под рукой тормоз. Попав, наконец, на место раскопок, я увидел, что работа стоит на мертвой точке. В центре внимания всех участников раскопок был плод моей фантазии, о котором им поведали Людовик и Лем, причем Лем называл его ложью, а Людовик – Поэмы. Он-то и произвел такую сенсацию. Приятели уже несколько часов к ряду обсуждали фантастический вымысел. Одни разделяли мнение Лема, другие Людовика. Мне же не верил никто. Тем не менее все жаждали узнать подробности, и это меня вполне устраивало. Я начал с того, что главный обитатель Земли человек, и что он на своей планете считается существом высшего порядка, как Суфласк на Блицовском. «Каждый индивид именуется человеком», — добавил я, «а все люди вместе составляют человечество. Род человеческий огромен», — добавил я, «он насчитывает полтора миллиарда человек». «Ты хочешь сказать, что их всего-навсего полтора миллиарда? На всей планете?» — возопил разом весь клан, не скрывая издевки. Я предвидел этот вопрос и невозмутимо ответил. «Да, всего-навсего полтора миллиарда». Как и следовало ожидать, последовал взрыв хохота, и Лем Гулливер заметил. «Вот так штука! На семейство не наберется! У меня одного родственников больше! Тащите вино! Фантазия Гека истощается!» Людовик был явно разочарован и огорчен. Поэма не на высоте, ей не достает величия, грандиозности. Я сочувствовал ему, но сохранял спокойствие. «Послушай, Гек!» – преодолевая смущение, произнес Людовик. «Здесь отсутствует логика, это несерьезно». Такое искусство поверхностно и неосновательно. Сам понимаешь, упомянутое тобой мизерное население не соответствует огромным размерам планеты. У нас оно затерялось бы в самой захудалой деревушке. Отнюдь нет, Луи! Это ты не не я. Не спеши с выводами. Ты еще не располагаешь всеми сведениями, не знаешь одной важной детали. Какой детали? Роста этих людей. А, роста. Разве они не такие, как мы? Как тебе сказать? Похоже, но лишь телосложением и лицом. А что касается роста, тут не может быть сравнения. Человеческий рот не запрячешь в нашу деревушку. А сколько человек туда можно запрятать? По правде говоря, ни одного. Вот это здорово! Ты метишь в классике, Гек. Только смотри, не залетай слишком высоко. Я оставь его в покое, Луи, вмешался Лем. Старая мельница снова заработала. Не расхолаживай парня, дай ему волю. «Валяй, Гек, мили больше! Спасай свое доброе имя! Семь бед — один ответ! Ну скажи еще, что даже один громила не укроется в нашей деревне!» «Не смешите меня!» — сказал я. «Даже его зонтик не уместится на расстоянии от вашего северного полюса до экватора. Он скроет из виду две трети вашей малюсенькой планеты!» Мои слова вызвали всеобщее возбуждение. «Рубашки! Рубашки!» — закричала вся компания, вскочив на ноги. Рубашки кружились в воздухе и падали на меня, словно хлопья снега. Людовик был вне себя от восторга. Он стиснул меня в объятиях и шептал, задыхаясь от волнения. «О, это триумф, это триумф! Поэма завоевала признание! Она великолепна, бесподобна, величественна! Ты достиг зенита славы! Я знал, что ты на это способен!» Друзья продолжали беситься, испуская радостные вопли, и при всеобщем шумном одобрении провозгласили меня имперским верховным вождем лжецов Генриленда с правом передачи титула по мужской линии отныне и вовеки веков. Послышались выкрики. «Грандиозно! Грандиозно! Да здравствует его величество человек! Расскажи о нем подробнее!» «Охотно!» — сказал я. «Все, что хотите. Представьте себе, что ваш Блицовский одет!» Так вот, даю слово, я не раз видел людей, на которых его одежда лопнула бы, попытайся они натянуть ее на себя. Вздумай, такой человек лечь на вашу планету, он целиком скрыл бы ее под собой. Приятели пришли в неописуемый восторг и заявили, что готовы неделю напролет слушать такие превосходные сказки, что я на десять голов выше любого враля за всю историю суфласков. Как я мог так долго таить от них свой великолепный, блестящий дар? И, конечно, они стали просить. «Расскажи что-нибудь еще!» Я не возражал. Часа два кряду я занимал их рассказами об исполинии и его планете, перечислял народы и страны, системы правления, главные религии и тому подобное. А сам то и дело косился на Лурбрул Груда в ожидании подвоха. Он был скептик по складу ума. Все знали, что Грут постоянно ведет записи. Такая уж у него была привычка. Он вечно норовил заманить кого-нибудь в ловушку и уличить во лжи. Судя по лицам моих слушателей, на сей раз им это не понравилось. Груд их раздражал. Они, разумеется, считали, что я сочинил все эти хитроумные небылицы, чтобы поразвлечь их, а потому несправедливо требовать, чтобы я все помнил и ловить меня на слове. Как и следовало ожидать, через некоторое время Груд достал свои записи, пробежал их глазами и приготовился выступать. Но Дэйв Коперфилд, пострекаемый приятелями, зажал ему рот рукой и приказал. Спокойно, помалкивай. Гек вовсе не обязан что-нибудь доказывать. Он с блеском продемонстрировал, каких высот может достичь воображение. Если это воображение гения, он придумал поэму, чтобы доставить нам удовольствие. И мы получили удовольствие, верно я говорю, ребята? Попал в точку. Так вот, повторяю. Помалкивай и не расставляй свои ловушки. Он вовсе не обязан держать перед тобой ответ. Сказал, как отрезал, одобрили присутствующие. «Пойди прогуляйся, Грут!» «Нет, пусть спрашивает», — вмешался я. «Я не возражаю и готов ответить на его вопросы». Такой оборот дела их вполне устраивал. Им хотелось послушать, как я буду выкручиваться. «Погодите», — сказал Лем Гулливер. «Какая же игра, без пари? Задавай первый вопрос, Грут. А потом подожди немного». «Послушай, Гек», — начал Грут. «В самом начале ты блефанул с этой, как ты ее назвал, кубинской войной». привел смехотворную статистику этой стычки. «Повтори ее, пожалуйста». «Стоп!» — сказал Лем. «Ставлю два против одного на ту и другую статистику. Два бэш против одного, что он ничего не вспомнит. Ну, кто согласен держать пари?» Все молчали с понурым видом. Лем, конечно, ехидничал, такой уж у него характер. Людовик рассердился и выкрикнул. «Держу пари!» «Черт подери! Я тоже!» горячо поддержал его сэр Галаат. «Идет. Кто еще?» Ответа не последовало. Лем, потирая руки, и злорадно ухмыльнулся. «Держу пари. Ставка та же, что Гет не ответит правильно ни на один вопрос из всего списка. Ну, что скажете?» Выждав с минуту, я ответил. «Держу пари». Ребята выразили мне шумное одобрение в пику Лему, который изрядно разозлился, но все же не хотел спустить дело на тормозах. «О нет! Это было бы на руку другим!» Когда все утихомирились, он сказал, «Стало быть, ты держишь пари, ты сам!» «Одобряю твое решение! Отвечай на вопросы!» Приятели уткнулись в записи Груда и напряженно ждали. «Мы послали на Кубу 70 тысяч солдат!» «Один ноль в пользу Гека!» – закричали мои болельщики. «Мы потеряли убитыми и ранеными 268 человек!» «Два ноль в пользу Гека!» «Одиннадцать человек умерло от болезней!» «Три ноль в пользу Гека!» «Три тысячи восемьсот сорок девять от лекарств, прописанных врачами!» «Четыре ноль в пользу Гека!» В армию призвали сто тридцать тысяч человек, помимо тех семидесяти тысяч, что были посланы на Кубу. Их разместили в лагере во Флориде. «Пять ноль в пользу Гека!» Мы взяли на полное государственное обеспечение все двести тысяч человек. «Шесть ноль в пользу Гека!» Мы произвели в генерал-майора врача «За отвагу», проявленную в Великой битве при Сан-Хуане. 7-0 в пользу Гека за то, что он отправил пилюли в тыл и защищал жизнь солдат с оружием в руках. 8-0 в пользу Гека. Гек, ты приводил медицинскую статистику компании, которую назвал «Русско-японской войной». Повтори, пожалуйста, эти цифры. Из одной партии раненых солдат в 9780 человек, доставленных с поля боя в военные госпитали, умерли только 34 солдаты. 9-0 в пользу Гека! Из партии в 1106 японских солдат, отправленных в тыловые госпитали, потому что полевые не брали тяжелораненых, не умер ни один. Все поправились, и большинство смогло вернуться на фронт. Из этой партии три солдата были ранены в живот, три в голову и шесть в грудь. Десять ноль в пользу Гека. Гек, упомянув американскую медицинскую службу, ты... Погоди, я об этом не упоминал. Никакой медицинской службы в Америке нет и никогда не было. Я говорил, что народ порой называет ее медицинской службой, порой ангелами смерти. Но и то, и другое название употребляются в шутку. У нас есть хирургическая служба, отличная, надо сказать, а вся остальная служба делится на два звена и общего названия не имеет. Каждая из них существует независимо друг от друга, осуществляет свои функции и имеет свое собственное название. Официальное название присвоено ему военным министерством. Военное министерство именует одно из них «тифозная служба», а другое «дизентерийная служба». Одна поставляет тиф в тыловые военные лагеря, а другая – дизентерию в действующую армию. Я говорил вам и о том, что наше правительство сумело извлечь уроки из Кубинской войны. Сразу же после конфликта оно реорганизовало свою военную систему. Правительство уволило в запас солдат и призвало на военную службу только врачей. Посылая их в бой, правительство не обременяет их мушкетами и пушками. В их седельных вьюках находится 30-дневный резерв врачебных боеприпасов. Никакого войскового обоза. Экономия на военных затратах грандиозная. Там, где раньше воевали целые армии, теперь достаточно одного полка. В кубинской войне 142 тысячи испанских солдат за пять месяцев уничтожили 268 наших защитников. За те же пять месяцев 140 наших врачей уничтожили 3849 упомянутых защитников. И не расхода они весь свой боевой запас пилюль уничтожили бы всех остальных. При новой системе 69 врачей заменяют войска в 70 тысяч солдат. В результате у нас самая маленькая и самая надежная армия в мире. Я подробно остановился на этих событиях, хоть они и не числятся в списке, потому что они дают общее представление о том, что вас интересует. Извините, что прервал игру своим отступлением. Вернемся к вопросам. К этому времени в настроении присутствующих произошла резкая перемена. Отовсюду слышались возбужденные выкрики. «Подожди, подожди, мы тоже держим пари!» Приятели так распалились, что совали деньги Лему, решив держать пари на все оставшиеся 182 вопроса, как он и предлагал с самого начала. Лем уклонился. Он уже проиграл 20 бэш-луи и 20 галааду. Дело для него было гиблое. Уклонившись от пари, он заявил, даже не пытаясь подсластить пилюлю. «У вас была возможность, а вы ею не воспользовались. Значит, в игре не участвуете!» Отказ накалил страсти еще больше. Приятели предлагали Лему двойную ставку. Он снова отказался. Ставки росли. Три к одному, четыре к одному, пять к одному, шесть к одному, семь, восемь к одному. Лем отказывался. Тогда они махнули рукой на эту затею и утихомирились. «Предлагаю пятьдесят к одному, Лем!» — сказал я. «Боже, какой тут поднялся шум!» Лем колебался. Искус был велик. Все затаили дыхание. Он молча размышлял целую минуту, потом заявил. «Нет, не хочу!» Снова поднялся шум. «Лем, два к одному, что я не упущу ни одной детали в ответах на все 182 вопроса!» Продолжал я искушать Лема. «Соглашайся, если хоть одна деталь будет упущена, вся сумма ставок твоя. Скажешь, невелика пожива? Ты ж бывалый игрок, ну, соглашайся!» Мои слова задели его за живое. Я это знал наперед. Лем принял вызов. Он держался, стиснув зубы, пока я не довел счет до 33 без единой ошибки. Болельщики следили за мной, затаив дыхание, и лишь изредка разражались аплодисментами. Лем пришел в бешенство. Он клялся с пеной у рта, что здесь какая-то казуистика. Размахивал кулаками, кричал. «Все это надувательство, сфабрикованная ложь! Другим заплачу, а тебе нет!» Ты вызубрил свои сказки наизусть и заманил меня в ловушку, а я по глупости попался. Ты знал, что я предложу пари и расставил сети. Но поживиться тебе не удастся, так и знай. У нас в стране заведено. Если ты заключаешь пари, наперед уверенный в выигрыше. Пари недействительно. Я держал большую победу и был очень доволен собой. Как тебе не стыдно, возмутились ребята. Нечего увиливать. Они были готовы силой заставить Лема отдать мне выигрыш. Но я не упустил случая проявить доброту и преподать им урок нравственности. Пример нравственности был для меня с точки зрения выгоды дороже денег. Он вызовет интерес в семьях, где чтут моральный устой. Поэтому я упросил ребят оставить лему в покое. «Я не могу взять деньги, друзья, поверьте, не могу», – сказал я. «Мое положение не позволяет участвовать в азартных играх. Напротив, оно обязывает меня выступать против них самым решительным образом, особенно публично». Я расцениваю этот случай как публичное выступление в некотором роде. Нет, я не могу принять деньги. Для меня, общественного деятеля, это грязные деньги. Я не мог бы потратить их с чистой совестью, разве что на благотворительные нужды. И даже в этом случае с определенными ограничениями. В своей лекции о земле я говорил о долгой и ожесточенной словесной битве, которая велась в Америке по поводу грязных денег и способах их законного использования. В конце концов, американцы пришли к выводу, что не следует вводить никаких ограничений. По этой причине я покинул свою страну и приехал сюда. В прощальном слове я публично заявил, я уезжаю и не вернусь никогда, я отрекаюсь от своей родины. Я не могу дышать зараженным воздухом и уезжаю туда, где нравственная атмосфера чиста. Я уехал, и вот я здесь. С первых же дней на Блицовском я ощутил перемену к лучшему, дорогие мои товарищи и друзья. Они приняли мои слова как комплимент. на что я и рассчитывал. Приятели дружно прокричали десятикратное «Ура!», сопроводив его восторженными возгласами. Потом я продолжил свою речь. Я разошелся во мнении с бывшими соотечественниками, и люди более гибкие в вопросах морали, чем я, сочли бы предмет спора софизмом. Моя точка зрения такова. Все грязные деньги очищаются от грязи, уйдя от загрязнившего их владельца, за исключением тех случаев, когда они используются за рубежом, во вред чужой, более высокой цивилизации. Я заявил, не посылайте эти деньги в Китай, пошлите их миссионерам в другие края, тогда они очистятся от скверны. Я уже упоминал сегодня о стране, которая называется Китай, вы, вероятно, помните. Я не могу взять эти бесчестные деньги сейчас, потому что нахожусь бесконечно далеко от Китая. У меня не было намерения их брать. Я держал пари, чтобы позабавить себя и вас. Я не выиграл эти деньги. «Участвуя в игре, я знал, что играю не ради денег и не имею на них права». «Вот это да! А как докажешь!» – закричали приятели. Лем уже сказал, «Я держал пари наперед уверенный в успехе. То был вовсе не плод фантазии, а факты, обыкновенные исторические факты, которые мне известны с давних пор. Я не мог ошибиться, даже если бы захотел». Это был тонкий и хорошо рассчитанный маневр, с целью поколебать и ослабить упрямую уверенность приятелей. В том, что моя планета и все, что я о ней рассказывал, хитроумная выдумка — ложь. Я с надеждой заглянул в их лица и пал духом. Нет, судя по всему, я не одержал победы. Лем уже чувствовал себя значительно лучше и увереннее, но он явно сомневался, что я играл безо всякой подтасовки. «Гек», — сказал он, — «дай честное слово, что это не мистификация». Может, ты зазубрил все подробности? Даю слово, Лем, что я этого не делал. Ладно, я тебе верю. Больше того, восхищаюсь тобой. У тебя великолепная память и, что еще важнее, умение собираться с мыслями, способность сосредоточиться и мгновенно отыскать в своей умственной кладовой то, что требуется. Профессиональные врали часто лишены такого дара, и это их губит. Подмоченная репутация подобного враля становится все более жалкой и незавидной, и в конце концов о нем забывают». Лем замолчал и принялся натягивать рубашку. «Я думал, что он продолжит свою мысль, но, очевидно, он сказал все, что хотел. Прошло несколько мгновений, прежде чем я сообразил, что его небрежно брошенное замечание насчет профессиональных вралей имеет ко мне прямое отношение. Теперь до меня дошло, какая тут связь». Он сделал мне комплимент. По крайней мере, в его представлении это был комплимент. Я обернулся к ребятам, как бы приглашая их вместе посмеяться над шуткой Лема. Но, увы, ничего смешного в его словах они не заметили. Вся компания восхищалась мной по той же причине. Было от чего прийти в отчаяние. Смех замер у меня на губах, и я тяжело вздохнул. Через некоторое время сэр Галаат отвел меня в сторону и спросил, пытаясь подавить волнение. — Скажите по секрету, учитель, клянусь, я сохраню вашу тайну. Все эти чудеса, непостижимая фантастика — вымысел или факт? — А что тебе с того, мой бедный мальчик? — грустно отозвался я. — Ты все равно мне не поверишь. Никто не верит. — Нет, я поверю. Что бы вы мне ни сказали, я поверю. Это святая правда. Я прижал Галаада к груди и произнес сквозь слезы. — Не нахожу слов. — Чтоб сказать, как я тебе благодарен. Я пал духом и отчаялся, ведь я надеялся на совсем другой исход дела. Клянусь тебе, мой Галат, я говорил правду и только правду. — Довольно! — пылко воскликнул он. — Этого достаточно. Я верю каждому вашему слову. Я жажду услышать больше. Я жажду знать все об изумительной земле, об энергичном человеческом роде, об этих великанах, головой уходящих в небо, которые в два шага пересекут нашу планету из конца в конец. У них своя история. Я знаю, я чувствую, какая это древняя, захватывающая интересная история. Клянусь Греком, я хотел бы ее узнать. Примечание автора. грек главный бог на Блицовском. «Ты ее узнаешь, мой мальчик, мое сокровище». Ступай без промедления к Екатерине Арагонской, попроси ее включить мыслефон и прокрути запись с самого начала. Там вся история земной цивилизации. Вступай, и да благословит тебя Грег!» Галаада точно ветром сдула. Он всегда таков в минуты волнения. Когда я вернулся к ребятам, Лема Гулливера уже осенила новая идея. Я сел и выслушал его. Идея заключалась в организации кампании по сбыту моей лжи. Лем так и выразился. По его словам, никто на Блицовском не смог бы конкурировать с такой компанией. Она поглотила бы все концерны на своих собственных условиях и монополизировала бы всю торговлю этим товаром. А что касается акционерного капитала, за ним дела не станет. Никаких сомнений, никаких забот. Мы сами должны вложить средства в маленький синдикат и разводнить акционерный капитал. «Разводняй свою бабушку!» – огрызнулся Груд. Все это толчение воды в ступе. Миллион тонн перетолчешь, толку чуть. «Пустяки!» – возразил Лем. «Поживем, увидим. Главное – правильно начать. А там уж дело пойдет, как по маслу. Прежде всего, надо придумать название для компании. Внушительное, впечатляющее название. Ну, предлагайте!» «Стандарт-ойл», – сказал я. «Что это такое?» «Колоссальная корпорация на земле, самая богатая!» «Идиот! Решено! Нарекаем компанию «Стандарт Ойл". А теперь... Гек!» – прервал Лема груд. «Такую ложь за один прием не сбудешь! Ни один народ не сможет проглотить ее целиком! А кто говорит про один прием? В этом нет никакой нужды! Мы продадим ложь в рассрочку, и они купят ее частями!» Ровно столько, сколько смогут принять на веру за один раз. А в промежутках будут приходить в себя. Меня это устраивает. Выглядит солидным. А кто займется основанием предприятия? Баттерс. Баттерс? Этот дизентерийный микроб, спекулянт и биржевой игрок? Да, он подходит. Знает, как вести игру. Игру-то он знает, заметил Дэйв Копперфилд. А ты доверишь ему положить наши денежки в свой сейф? Нет, будем держать их в печке и наймем двух пожарных, чтоб сменяли друг друга на вахте через четыре часа. Ладно, уговорил. А Баттерс не сочтет себя униженным. Баттерсы не так устроены. Черт бы их подрал, они и впрямь задумали дело. В жизни не наблюдал подобного легкомыслия. За пять минут их можно втянуть в любую аферу. Идея Лема вконец разорит меня. Родители перестанут посылать своих сыновей в мой институт, если морали их станет обучать лжец из компании Ложь Инкорпорейтед. Примечание. Примерно в середине второго десятилетия я стал преподавать этику. Дополнительный заработок обеспечил мне кое-какие удобства, и я был очень рад. Я сам написал объявление на квадратном куске жести и вешал его себе на спину, когда играл на шарманке. Оно почему-то не привлекало внимания окружающих, и тогда я прикрепил его к входной двери. Преподавание в области политической этики, торговой этики, церковной этики и просто этики. У меня тотчас появились ученики, и занятия пошли полным ходом. Многие говорили, что в этике я, пожалуй, сильнее, чем в музыке. Это походило на лесть, но они, кажется, были вполне искренни. Я же склонен принимать все похвалы за чистую монету. Если стандарт ойл потерпит крах, прощай, спокойная и легкая жизнь. Мне останется лишь шарманка до да мартышка. Тяжелый, непрестанный, унизительный труд. Я был в панике и не без основания. Надо немедленно положить конец гибельной затее. Но как? Убеждением? И думать нечего. Убеждением золотые мечты из горячих голов не изгнать. Но есть другой способ, один единственный. Проникнуться этой идеей и превозносить ее до небес. Мой ум работал лихорадочно быстро, на полную катушку. Слышно было, как в голове одна за другой прокручиваются мысли. Я отклонял идею за идеей. Все не то. А время летело. Наконец, в самый критический момент, меня осенило, и я понял, что спасен. Смятение, тревогу, ужас. Как рукой сняло. «Ребята!» — спокойно начал я.